Самарин сел в лодку и поплыл за Дионой. Я склонился над распахнутым кейсом, перебирая груды банкнот. Деньги, деньги, папки с документами концерна «Линдос». И все? Я вытряхнул все содержимое на помост и с ненавистью пнул чемодан. Легкий ветерок подхватил немятую бумагу и, играя разноцветными листками, поволок всю кучу в воду. Купюры разлетались и медленно флотировали вдоль деревни в сторону Средиземного моря. Жителям Тростникового рая они были не нужны даже в качестве туалетной бумаги. Самарин вернулся вместе с Дионой. Едва взбежав на помост, она сразу догадалась о причинах моего отчаяния. Решительно взяв мою руку, она прошептала. — Керлихин, нам надо спешить. Если через месяц не будет активизирован пароль, небесные врата самоликвидируются но если абадор первым доберется до летающего города и воспользуется царским ключом кодовое устройство будет заблокировано и тогда снова самоликвидация изобретатель сделал все чтобы город не попал в чужие руки не понял значит царский ключ Фальшивка? Нет. Но он действует только в сочетании с царской печатью. А этого Ападор не знает. А где же печать? Она на моей руке. Диона глазами показала на перстень Индигерды. Не стоит так горячиться, молодой человек. сердито выговаривал Самарин, выуживая застрявшие в тростниках денежные купюры. Они вам еще понадобятся. Не знаю, что вы собирались найти в этом злополучном чемоданчике, но я бы не стал сорить средствами перед дальней дорогой. Я кое-что успел сделать для вас. Есть паспорта и визы но не советую лететь самолётом я предлагаю вам круизный маршрут из Александрии долго дорого зато интересно и никакого досмотра через день мы отплыли на огромном туристическом лайнере Жоссер Александрия мальта Тунис, Неаполь, головокружительный круиз по Средиземному морю. В Италии нам предстояло покинуть лайнер и пересесть на чартерный рейс до Петербурга. Самарин предупредил, что незаметно въехать в Россию, просочиться сквозь паспортный контроль и таможенные терминалы мы не сможем. Слежка, возможно, уже в зале аэропорта. В моем нагрудном кармане, завернутая в батист и фольгу, лежала реликвия. Я знал, что ради этого клочка древнего холста с капельками засохшей крови Абадор пойдет на многое. Я постараюсь... Обыграть его на собственном поле. Я сам назначу ему рандеву. Петербург